Недавно вернулась, она мне рассказывает, собрали группу бизнесменов, отправили их в Америку по классу люкс. В общем, билеты первого класса, лучшие отели, президентские апартаменты прилетели в Сан-Франциско, и в первый же день почти все мужчины отказались от экскурсий, заперлись в своих номерах и пить начали по-черному. Американский представитель спрашивает у моей сестры, зачем они приехали в Америку? Они разве не могли пить в своей стране? Ну и что она ответила? Ничего. Сказала, что люди так привыкли отдыхать. Деньги у них большие, поэтому они гуляют, равнодушно сказал Антон. Да нет, не поэтому. У западных миллионеров тоже деньги есть, но никто в такие загулы не ударяется. Знаешь, они, по-моему, чувствуют, что все это... Может, в один день кончится, что все их богатство только на один миг. И потом деньги ведь не заработанные а в основном ворованы. Вот они и гуляют, как урки, чтобы все спустить. Типичная воровская психология. Ты прямо целую философию развел, Антон посмотрел на часы. Останови где-нибудь, я воды выпью. Потом выпьешь. Да останови ты, после этих пирожков пить хочется». «Честно говоря, мне тоже. Лучше давай кофе выпьем где-нибудь по дороге». «Ну, как хочешь», — согласился Серминов. Они успели еще выпить кофе, и через 40 минут, наконец, подъехали к дому Пенькова. Это был небольшой пятиэтажный дом старой постройки. чужой и Серминов поднялись по старым пыльным лестницам наверх, на третий этаж, где находилась квартира Пеньковых. Позвонили и довольно долго ждали, пока, наконец, за дверью не раздались шаги. «Вернулся уже. Забыл, чего?» — спросила женщина, открывая дверь, но, увидев незнакомых гостей, смутилась. «Вам кого?» «Простите, это квартира Пинковых?» — вежливо спросил Чижов. «Да», — подтвердила женщина и снова спросила, «А вам кого?» «Нам нужен Олег пеньков А он только что ушел, показала женщина во двор. Кто-то за ним пришел, и он ушел. Когда ушел? Да минут 10 как вышел. Он сказал, куда идет, спросил Серминов. Нет, но сказал, что скоро вернется. Ему звонили полчаса назад из его компании. Это мы звонили. А вы разве не из Делоса? Мы из прокуратуры, показал свое удостоверение Чижов. «Ой, Господи!» «Натворил он чего?» — испугалась женщина. «Да нет», — успокоил ее Чужов. «Не волнуйтесь, он нам нужен как свидетель, поэтому мы и приехали, чтобы с ним поговорить». «Может, в дом пройдете?» «Он обещал скоро прийти», — предложила женщина, очевидно, мать Пенькова. Чужов переглянулся с Серминовым и неопределенно пожал плечами. «Но если мы вас не будем стеснять...» «Пожалуйста, проходите!» — посторонилась женщина. «Лена!» — крикнула она на кухню. «Поставь чайник, у нас гости!» Оба сотрудника прокуратуры прошли в небольшую столовую и сели за стол, накрытый чистой скатертью. Появилась высокая девушка-подросток в спортивном костюме. Улыбаясь гостям, она поставила на стол чашки, тарелки, принесла сахар, конфеты... Мать Олега принесла красивый заварной чайник, начала разливать чай по чашкам. Они сидели беседуя с женщиной о каких-то пустяках. Из разговора с матерью Пенькова они узнали, что Олег был единственным кормильцем в семье. После смерти отца Олега, водителя трейлера, погибшего в аварии, семья жила лишь на пенсию, выдаваемую по случаю потери кормильца — и маленькую учительскую зарплату женщины. Лишь недавно вернувшийся из армии Олег был взят в компанию «Делос» и стал работать старшим охранником. Зарплата у него была хорошая, и это уже большой подспорье для семьи. Они проговорили примерно около часа, когда Чижон наконец решил уходить. «Вы нас извините», — сказал Евгений. «Наверное, Олег где-то задерживается. Мы лучше поедем». «А когда он вернется, пусть позвонит к нам в прокуратуру». «Обязательно», — пообещала женщина. «А вы не знаете, куда он мог поехать?» «Да он сказал, что сейчас придет», — недоумевала женщина. «Я ему обязательно скажу, чтобы он к вам позвонил».